Глава 4. Всю следующую неделю Асхурст продолжал лечить свою больную ногу. В этом году весна была для него поистине откровением. С восторгом наблюдал он за белорозовыми почками деревьев, тянувшихся к горячему солнцу и глубокому синему небу, за корнями и ветвями кустов и растений, за носившимися в воздухе птицами и насекомыми. Или он лежал на берегу ручья и смотрел на покрытые цветами луга, за которыми где-то далеко куковала кукушка. Да, такой весны у Асхурста никогда еще не было, потому что на этот раз она была в нем самом. Днем он Моган почти не видел, а когда она приносила ему обед, девушка казалась ему слишком занятой, и он не решался задерживать ее разговорами. Зато по вечерам Асхурст усаживался на кухонное окно, курил и болтал с хромым Джимом или с миссис Наракомп, между тем, как Моган шила или убирала со стола после ужина. Следя за девушкой, молодой человек иногда видел, как ее влажные серые глаза, похожие на росинки, останавливались на нем, странно волнуя его кровь. Однажды в воскресенье, когда Асхурст лежал после захода солнца в саду, внимая пению птиц и мысленно слагая какую-то любовную поэму, Он вдруг услышал скрип калитки и увидел раскрасневшуюся и взволнованную Моган, стремительно убегавшую от преследовавшего ее Джо. В двадцати шагах от Асхорста погоня прекратилась, и молодые люди, запыхавшись, остановились друг против друга, не замечая присутствия постороннего человека. Джо схватил девушку за руку, а она оттолкнула его, причем Асхурст увидел ее гневное и возмущенное лицо и злую усмешку ее преследователя. Асхурст вдруг почувствовал в сердце боль и вскочил на ноги. Моган вскрикнула и спряталась за дерево, а Джо, выплюнув какое-то бранное слово, метнулся в сторону ручья и исчез. Асхурст медленно подошел к девушке. Та спокойно стояла на своем месте, закусив губу и опустив глаза. Ее развивавшиеся черные волосы были в беспорядке. «Моган», — тихо сказал молодой человек. Она взглянула на него, вздохнула и пошла прочь, а Асхурст последовал за нею. «Моган», — повторил он. Но она не остановилась. Тогда он взял ее за руку и заставил повернуться к нему. «Постойте, что случилось?» Как он смел преследовать меня? — Вероятно, потому что вы любите друг друга. Она топнула ногой, а Асхорст усмехнулся. — Хотите, я отрублю ему голову? — она крикнула с неподдельным гневом. — Вы смеетесь надо мной! Асхорст хотел было удержать ее, но она отскочила, и ее сердитое лицо, обрамленное черными волосами, скрылось в цветущих ветвях яблони но молодому человеку все же удалось поймать одну ее руку и прижать ее к губам. В то же мгновение страх Моган исчез. Она перестала сопротивляться, и ее внезапная покорность наполнила сердце Асхорста глубокой нежностью. Эта прекрасная девушка, такая простая и чистая, почувствовала радость от его поцелуя. И, в свою очередь, в порыве ответной радости, он обнял Моган, привлек ее к себе и прижался к ее губам. И вдруг он испугался. Девушка побледнела, закрыла глаза, и руки ее бессильно повисли вдоль тела. «Моган — Моган! — прошептал Асхурст и отпустил ее. В наступившей тишине запела птица. И вдруг, прежде чем молодой человек успел опомниться, девушка схватила его руку, прижала ее к сердцу, к лицу, к губам, страстно поцеловала ее и бросилась бежать. Асхурст сел на старое сломанное дерево и стал смотреть на ветку яблони, только что сыпавшую на голову Моган свои розовые цветы. Что он сделал? Как мог он осквернить это очаровательное существо? Он чувствовал себя счастливым, но вместе с тем огорченным и испуганным. Он глубоко задумался. Его кусали мухи. Проворные мошки заползали ему в рот, но он ничего не замечал. Весна благоухала и трепетала вокруг него. Птицы пели свои песни. Солнце сияло и сверкало на бездонном небе. Асхурст вскочил с дерева и выбежал из сада. Ему захотелось вдруг на вольный воздух, на безграничный простор полей. Разве может считать себя человеком тот, кто никогда не любил? Конечно, Аскурст любил девочек, с которыми он танцевал на детских балах, любил свою молодую гувернантку, любил девушек на школьных праздниках. Можно даже сказать, что он всегда кого-нибудь любил, чувствуя большее или меньшее восхищение к предмету своей страсти. Но теперь это было что-то совсем другое, какое-то новое ощущение, какое-то настоящее мужское чувство. Какое наслаждение любить этот дикий цветок, прижиматься к нему губами, чувствовать его восхитительный трепет. Какое безумное волнение вызывает он в крови. Но что же будет дальше? Как он встретится с нею опять? Его первая ласка была нежной, но и холодной. Но больше так быть не должно. После того, как она поцеловала его руку, после того, как он прижимал ее к своему сердцу, он знал, что она любит его. Есть натуры — которые остывают при виде проявления к ним любви. И есть такие, как Асхурст, которые становятся нежнее, мягче и еще глубже чувствуют совершившееся внутри них чудо. Среди горной природы противоречивые чувства охватили молодого человека. Ему страстно хотелось отдаться порыву своего сердца. Он был горд своей победой над прекрасным доверчивым созданием с расистыми глазами. Но в то же время рассудок призывал его к порядку, и он с горечью думал, подумай о том, что ты делаешь, подумай о себе и о ней. Незаметно наступили сумерки, окутали своим покровом горы, но Асхурст все еще стоял среди скал, погруженный в раздумья. Из долин потянуло прохладой, молодой человек посмотрел на часы, было около 12, он пошел домой. Всюду было темно и мрачно. Трудно было поверить, что только шесть часов назад светило солнце и звонко пели птицы. И Асхурст вспомнил вдруг о другом мире. О миссис Наракомп с ее змеиной шеей, колким взглядом и злым лицом. О похожих на цыган двоюродных братьях Моган, насмешливых и недоверчивых. О тупом и злобном Джо. И только хромой Джим с его страдальческими глазами показался ему близким и родным. Он вспомнил, наконец, ироническую улыбку своего друга Роберта Гартона, когда тот покидал его десять дней тому назад. На минуту Асхурст возненавидел мир и людей. Он подошел к калитке фермы, серевшей в темноте. На горизонте показалась луна, огромная, круглая и такая странная. Асхурст повернул назад и пошел по лугу, вдыхая аромат ночи и терпкий запах молодых листьев. У стога соломы вырисовывались темные силуэты быков, светлые рога которых были похожи на полумесяцы. Побродив еще немного, Асхорс направился к ферме. В доме было темно и тихо. Он осторожно подошел к окну Моган и заглянул в него. Оно было открыто. Спит она или бодрствует, огорченное и несчастная. Вдали крикнул Филин, и этот звук еще сильнее оттенил тишину ночи. Где-то в чаще сада раздавался непрерывный шепот ручья. Вдруг Асхурст увидел в окне фигуру девушки. «Моган!» — прошептал он. Она откинулась назад, исчезла на мгновение и снова показалась в глубине комнаты. Он бросился вперед, прислонился к зеленому креслу, стоявшему у окна, и затаил дыхание. Белый силуэт девушки стоял неподвижно. Асхурст подвинул кресло и бесшумно стал на него. Вытянув руку, он мог дотронуться до Моган. Она держала зажатым в кулаке ключ от своей двери. Асхурст схватил ее горячую маленькую руку, сжимавшую железный ключ. Теперь он ясно различал лицо, зубы и пушистые волосы девушки. Она его ждала. В этом он не сомневался. Бедное дитя! Ее пылавшие загрубилые пальцы сжали его руку. Глаза ее выражали странную покорность. Асхорст мог без труда овладеть ею. Снова закричал Филин. На ферме залаяла собака. Девушка разжала руку и откинулась назад. — Спокойной ночи, сэр. — Спокойной ночи, Моган. Она ушла, а он со стоном опустился на землю и сел в кресло. Ему оставалось только идти спать, но он долго еще просидел неподвижно. Ноги его промокли от росы, а голова кружилась при воспоминании о слабо улыбнувшемся лице девушке и ее горячих пальцах, сжимавших холодный ключ от ее двери.